Глава 11. Все мы твари божьи, но некоторые совсем уж твари. Истинное лицо всегда то, которое хуже. Сценарист, растопив очаг в заброшенном лагере и поставив на огонь ужин, пытался решить ту же проблему. Над путешественниками до мечом висела угроза казаться через 7 месяцев в эпицентре десантной операции японской армии. Впрочем, и за полгода до нее при наличии вольно шастающих в окрестностях военных агентов и активно проводимых приготовления к вторжению, безопасностью здесь вовсе не пахнет. И что делать? Эвакуироваться? А если изменение локации сделает невозможным обратное перемещение? Искать защиту у сильных мира сего? У каких? Корейский правитель Каджон, гордо императором, фигура номинальная, не обладает ни малейшим влиянием на происходящие события, прячась от политических невзгод в российской миссии в Сеуле. Логичным было бы обратиться к российскому императору, войска и флот которого реально противостоят японцам, но если бы не одно «но» – многие знания, многие печали. Сценарист на свою беду был знаком с дневниками будущего царя-страстотерпца. Поэтому русский царь совсем не походил на того, на кого можно опереться. У любого нормального человека личные записи Николая II вызывают оторопь и подозрения в подделке. Такие откровения могут принадлежать перу юного гимназиста, закомплексованной курсистки контужного прапорщика в отставке, но никак не правителю одной шестой части суши. То, что в начале XX века творило венценосное семейство Романовых, трудно назвать иначе, чем полной потери адекватности. По их милости, корабль Российской империи швыряло на геополитических волнах, как пьяного, но все печальное заключалось в другом – подавляющее большинство пассажиров первого класса этого корабля представляло собой пугающий симбиоз беспринципных, циничных, ловких коррупционеров и одновременно слабоуправляемых и несправимых личностей, когда дело касалось службы государевой. Многие, в основном военные представители элиты, честно служившие отечеству, терялись на фоне вороватых классовых собратьев. Эти приближенные к монарше семье деятели, изрядно вкусив казенных плодов, были ходячими примерами коррупции, жадности и безнаказанности. Нарваться на подобного кренделя было легче легкого, что означало абсолютно непредсказуемые последствия. Самым счастливым для них вариантом стало бы полное игнорирование обращений непонятных, а значит подозрительных пришельцев. Особарь Яны Служака мог запросто упаковать источник беспокойства в места не столь отдаленные, само же ушлый и вовсе мог продать по случаю нашим западным партнерам. Порто Чемульпо с намеком на собственные особые интересы обозначали свое присутствие практически все великие на тот момент державы. На рейде стояли военные корабли Англии, Франции, США и других стран, но эти варианты были еще хуже. Несмотря на всю гнилую сущность обитателей российских коридоров власти, по сравнению со своими коллегами из цивилизованного мира, они выглядели исключительно честными и порядочными людьми. Скелеты в шкафах российской монархии меркли на фоне содержимого мебели монархов, просвещенной Европы. Зная количество заказных похищений и убийств, совершенных от имени и по поручению партнеров, на счету которых к началу XX века было пять российских царей, В их сторону не хотелось не только смотреть, но даже думать. В лучшем случае посадят в клетку и будут выпускать на цепи за бананами для сахиба. А скорее всего выпотрошат и придушат. Хотя бы для того, чтобы другим не досталось. Идеальным вариантом для путешественников было объявление Кореи или хотя бы этого порта демилитаризованной зоной. Только каким образом у этих задиристых держав можно отбить желание воевать, если они уже понастроили пушек, корабликов и... И твердо уверена, что штыком можно решить все, даже нерешаемые проблемы. Интересующегося истории сценариста всегда удивляло, какого рожна эти страны вцепились в корейский полуостров и больше сотни лет рубились за него, как будто там хранится гроб господень, а также сокровища инков и копия царя Соломона. И уж совсем непонятно было участие в этой свалке Российской империи – которая с упорством дятла долбилась в этот дальневосточный узел со второй половины XIX века, имея в тылу абсолютно неосвоенные и неухоженные просторы Сибири и Дальнего Востока. С таким энтузиазмом монархии стоило бы цепляться за Аляску, за поселение Форт росс в Калифорнии с их пушниной, золотом и гораздо более перспективным стратегическим положением. Что забыла Россия в Корее? Лесные концессии на реке Ялу? А что, собственной тайги было недостаточно? Незамерзающий порт на Тихом океане? А чем не по находка всего в 50 милях от Владивостока, под боком которой имеется богатый сучанский каменноугольный бассейн, снимающий вопрос бункеровки как военного, так и торгового флота? Огромные деньги, более 500 миллионов золотых рублей, затраченные на кратковременную аренду у Китая порта Артура и порта Дальний, Они дали бы намного больший эффект, будь они вложены в собственную инфраструктуру в Приморье. Если, по мнению микада Корея – это нож, направленный в сердце Японии, а для короля Британии даже Тихоокеанские чайки казались угрозой его колониям, то для императора России корейский проект – это исключительно амбиции, которые как член длиной в метр очень круто, но абсолютно бесполезно а в положении, в котором оказалась правящая династия России в начале 20 столетия, еще и смертельно опасно Одним словом, обращаться за помощью в этом мире было не к кому. Сейчас, в начале 20 века, безраздельно доминирует убеждение, что ради счастливого будущего надо убить всех плохих, и тогда останутся только хорошие. В это свято верят и революционеры, и консерваторы. Они жизнерадостно умножают на ноль всех, имеющих несчастье родиться у неправильных родителей. Эти энтузиасты легко превратят любой технологию будущего в оружие массового поражения, так позже это произойдет как можно позже. Потому проблему собственной безопасности придется решать самостоятельно, и она мистическим образом совпадает с игровой задачей по сохранению жизни русского императора. Во время исполнения, завтрашнего дня, начинаем активно разводить голубей и временно душить ястребов.